На этот раз Иван Ильич не выдержал. Он прервал речь и обратился к нарушителю порядка и обидчику. Это был один еще очень молодой учащийся, сильно наклюковшийся и возбуждавший огромные подозрения. Он же давно орал и даже разбил стакан и две тарелки, утверждая, что на свадьбе будто бы так и следует. То минуту, когда Иван Ильич обратился к нему, офицер строго начал распикать крикуна. Что ты чего орёшь? Вывести тебя, вот что. Не про вас, ваше превосходительство, не про вас, продолжайте, кричал развеселившийся школьник, развалившись на стуле. Продолжайте, я слушаю и очень, очень очень вами доволен. Та хвально, похвально. похвально.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 Какой же это поручик. От нашей команды, ваше превосходительство, сошёл с ума на похвальном. Сначала увещевали мерами кротости, потом под арест. Начальник родительским образом усовищал, а тот ему: "Похвально, похвальный, странно". Мужественный был офицер, девяти вершков росту, хотели под суд отдать, но заметили, что помешанный.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 раздался между гостями, и сначала было державшими себя в чинно. Иван Ильич рассверепел. Господа! Господа, закричал он, а первое время даже почти не заикаясь. Я очень хорошо в состоянии различить, что живого не анатомирует.